Он заявлял, что она рождена для дома Мамонта. Удочерена дома Мамонта, чужая, удивленно переспросила Толи, хотя поверила Джандалару, где она знала его и была его родственницей. Ей хотелось узнать детали. Настороженность была отброшена, теперь ее переполняло любопытство. Где ты родилась, Эйла? Не знаю, Толи. Мой народ погиб во время землетрясения. Я была тогда не старше Шамио. Я выросла в клане. То ли никогда не слышала о клане, должно быть, это какое-то восточное племя, подумала она. Это объясняло многое, например, ее странный акцент, хотя она говорила вполне терпимо, но для неурожденной в племени Мамутои. Мамут из львиново стойбище был мудрейшим старцем, она много думала о нем. Казалось, он всегда был таким, даже когда она была девочкой, никто не мог вспомнить его молодым, и никто не сомневался, его высшем предназначении. Движимая материнской заботой, то ли осмотрелась вокруг, отыскивая дочку. Увидев волка, она еще раз подумала о том, как странно, что животное предпочитает общаться с людьми. Затем ей на глаза попались лошади, спокойно пасущиеся на лугу возле селения. То ли удивляла не только власть Эйлы над животными, но и то, что они были преданы ей, а волк так просто обожал, А если взглянуть на Джандалара, он был просто в плену у прекрасной светловолосой женщины, и не только потому, что она была красивой. Сиренио тоже был красивой, была красивой, и многие из тех, кто хотел пленить его, были привлекательными. Он очень был близок с братом, то ли с удивлением припомнилось, что его не очаровала ни одна женщина, а вот этой удалось победить его. Помимо ее дара целительницы, в ней было что-то необычное. Старый мамут, должно быть, был прав. Видимо, поэтому она стала членом дома Мамонта. Расчесав волосы, Эйла связала их узлом на затылке и надела тунику и короткие штаны. Эту одежду она заготовила на случай встречи с незнакомцами. Потом она решила посмотреть на Рошарию, улыбнувшись Дарвалов, который у входа, и кивнув Даланда. Она вошла в дом. Она все еще спит? — спросил Даланда. Она чувствует себя прекрасно, она еще долго проспит, ответила Эйла, осматривая свои запасы трав. Она подумала, что придется собрать еще растений, чтобы помочь Рошарио преодолеть действие дурмана. Я видела, что цветет липа, нужно собрать липовый цвет, чтобы сделать ей чай, и может быть я найду что-нибудь еще. Если Рошарио проснется прежде, чем я вернусь, дайте ей просто воды, у нее возможно будет головокружение и некоторая растерянность. Шина поддержит ее руку, но пусть не двигает ей слишком сильно. — А ты найдешь дорогу? — спросил Даланда. — мы с тобой пойдет Дарво? Эйла хоть и знала дорогу, но решила взять с собой юношу. Он как-то чересчур тревожился за Рошарью. — Спасибо, я готова пойти с ним. Дарвала, кое-что слышавший о травах, был рад сопровождать Эйлу. — Я знаю, где растет эта липа, — сообщил он. «Там в это время очень много пчел. Это лучшее время для сбора цветов», — сказала Эйва, — «когда они пахнут медом. А где мне найти корзину?» «Ушарю Уша... их достаточно», — Дарвава показал на запас корзин позади дома. Они выбрали две. Уже выходя, Эйва заметила, что волк следит за ней и позвала его. и не хотелось оставлять зверя без присмотра, хотя дети не отпускали его. Джандалар с вами мужчина, был на лугу возле лошадей, Хейла подошла к ним, сказала, куда идет, волк выбежал вперед, и они с Уинни обнюхались, причем лошадь приветственно заржала, затем зверь принял игривую позу и взвизнул по щенячьей, обращаясь к удальцу, который в свою очередь тоже игриво взбрыкнул. Уинни подошла к Хейле, положила голову на ее плечо, удалец, приблизившись к ним, фыркнул. Как бы желая присоединиться, Эйла похлопала по его шее, понимая, что животным хочется быть поближе к ней, среди незнакомых людей. «Хочу познакомить тебя, Эйла», — сказал Джандалар. Она посмотрела на его спутников. Один из них, более молодой, не уступал ростом Джандалару, другой был ниже. Они очень походили друг на друга. Старший, потянув руки, сделал шаг к ней. «Эйла из племени Мамутои — это Карлона, вось племени Рамудои», — произнес Джандалар. «Именем Мадо, матери всех живущих в воде и на земле, приветствую тебя, Эйла, из племени Мамутои!» Карлона взял ее руки, но он говорил на языке Мамутои лучше, чем Даланда, поскольку несколько раз ходил к устью великой реки. «Именем мут благодарю тебя за гостеприимство Карлону из племени Шармудои!» «Ты должна увидеть нашу пристань», — сказал Карлона, размышляя о том, что никогда прежде не слышал такого странного акцента, как у Эйлы. Джандалар сказал мне, что обещал покатать тебя на настоящей лодке. С удовольствием принимая приглашение, улыбнулась Эйла. От мысли об ее акценте Карлона перешел к оценке ее внешности. Эта женщина была очень красивой, под стать Джандалару. Джандалар рассказывал мне о ваших лодках и о ловле осетра. Мужчины рассмеялись. Как будто услышали шутку, а Джандалар слегка покраснел. А он не рассказывал, как поймал Пола Сетра. Эйла из племени Мамутои вмешался в разговор Джандалар. Это Маркену из племени Рамудои, сын дома Карлона и друг Толи. «Добро пожаловать, Эйла», — просто сказал Маркену. «Знаешь, что официально ее приветствовали уже много раз. Ты уже познакомилась с Толи? Ей будет приятно, что ты здесь». Порой она скучает по своим родственникам Мамутои. Он владел языком почти в совершенстве. «Да, я познакомилась с ней и с Шамио. Она красивая девочка». Маркена просиял «Я тоже так думаю, хотя не положено так говорить о собственной дочери, вернее, дочери моего дома». Он повернулся к Дарвалу. «Как Рошарио?» Эйла лечила ее руку, она целительница. «Жандалар сказал нам, что она сделала это очень искусно, уклончиво, — сказал Карлонов, подумав про себя, что еще неизвестно, как заживет рука». Эйла заметила его уклончивость, но это было понятно в данных обстоятельствах. неважно что им нравился Джандалар, в конце концов она для них чужестранка. дарвала и я идем собирать травы, которые я видела по пути сюда. Рошаря все еще спит, я хочу заранее приготовить питье для нее».